Глава десятая. Юля. Кинув последний взгляд в зеркало заднего вида, поправляю прическу и выхожу из машины, одергиваю подол юбки, расправляя ее на бедрах. Иду к кафе и чувствую себя глупо. И я сама себе кажусь с нелепой курицей в этой яркой сиреневой блузке с кружевным воротничком, узкой юбке, подчеркивающей достоинство фигуры, и на высоченных каблуках. Выпендрилась, надела все лучшее сразу, чтобы впечатлить мужчину, которого знаю несколько дней. «И для чего, Юля? Признайся честно, зачем ты это делаешь? Если бы в твоей жизни не объявился Петров, ты бы действительно пошла на это свидание. Или же это способ доказать в первую очередь ему, что ты кому-то нужна?» Это риторические вопросы и ответов на них я сама от себя не жду, потому что нет ничего больней и нелицеприятней суровой правды. Толкая тяжелую дверь, оглядываюсь, народу тьма, как я узнаю романа. И «Юля?» Чуть приподнимается с мягкого диванчика мужчина, взмахивая в воздухе рукой. Из моих легких вырывается судочный выдох. Губы растягиваются в неестественные от волнения улыбки. «Привет!» «Ты очень пунктуальна!» Роман бросает многозначительный взгляд на экран телефона. «Думал, опоздаешь!» «Не люблю опаздывать. «Да, я тоже. Обычно предпочитаю приезжать чуть заранее, чтобы... чтобы собраться с мыслями и морально подготовиться ко встрече». «Точно!» Роман закусывает губу, хватается за меню. «Я пока ничего не заказывал. Чай, кофе, десерт. Кофе и, наверное, клер. Возьму то же самое». «Пока Роман делает заказ, я украдко разглядываю его. Он высокий, подтянутый и хорошо сложен. Ухоженная щетина, густые темные волосы убраны назад. Глаза светлокарии, почти янтарные, теплые. Есть в этом мужчине какое-то спокойствие, уверенность, которых мне так сейчас не хватает. Но на уровне тела совершенно никаких движений. Впрочем, разве это главное?» Роман отдает официантке меню, благодарно кивает и поворачивается, сосредотачивая все свое внимание на моей персоне. Итак, Юля, расскажи мне что-нибудь интересное о себе. Что-то, чего я еще не знаю. И первый же вопрос достает меня врасплох. Мою жизнь нельзя назвать насыщенной интересными событиями. Я, в отличие от мамы, не плавала с китовыми акулами, не поднималась на вершину Килиманджаро и даже не ночевала в палатке в пустыне под звездным небом. Ну, я преподаю французский в школе. Пожимаю плечами, пытаясь отыскать в своей голове хоть один примечательный факт. Но там пусто. Точнее, нет, там сидит один человек, на которого я все еще злюсь после той сцены у школы. После его извинительных комментариев злюсь, но при этом не могу перестать о нем думать. Это изрядно раздражает. Вот же зануза. Про французский я как раз знаю. Может, что-то еще? Я коллекционирую билеты из киномузеев, брякаю самую нывую факт о себе. Зажмуриваюсь. Но Роман не спешит обсмеять меня, как недавно Ян. Напротив, в его глазах вспыхивает удивление. Как интересно. Правда? Мне казалось это довольно скучно. Нет, что ты, нет. Это лишь говорит о том, что ты человек сентиментальный, склонный к ностальгии. Я прав? Прав. Любишь копаться в прошлом, вспоминать, анализировать, да? Возможно. Уклоняюсь, как от пули. Это абсолютно нормальное явление. У меня тоже есть странная коллекция. Расскажи. Я собираю, ты только не смейся. Роман тянется к деревянной коробочке, хватает пару сахарных пакетиков с логотипом кофейни, пресет ими в воздухе и утягивает в карман. Сахар? Да, из разных стран, из аэропортов, из кафе, с заправок. Уже не помню, как это началось, но теперь не могу остановиться. Как это мило. Как это скучно. Истошно вопит мой мозг. А ты чего ждала, Иванова? Что Роман скочит на стол и исполнит Арию Фигаро? Тогда ты явно выбрала не того мужчину. До свидания. Значит, ты много путешествуешь? Не то чтобы много, но стараюсь посмотреть мир, когда есть возможность. Бывал в Европе, Египте, в Вьетнаме, в Африке. Новая цель – Япония в период цветения сахуры. А у тебя есть страна мечты. Место, куда ты хотела бы уехать, оставив все позади. Открываю рот, чтобы ответить, но... Но надо же, Иванова! С идиотским энтузиазмом в голосе вопит, черт знает, откуда взявшийся Петров. «Какой сюрприз! Какая неожиданная встреча! А я думал, ты по вечерам вяжешь кружевные салфетки!» Кровь отливает от лица. Ян подходит к нашему столику и останавливается, заложив руки в карман и брюк. «Что ты здесь делаешь?» Цежу через тот нажатые зубы. Роман переводит удивленный взгляд с меня на Яна и обратно. «Вы знакомы?» «О, еще как!» — ухмыляется Ян и стягивает свободный стул от соседнего столика. Разворачивает его спинкой к себе и седлает, как коня. «Вы ведь не против, чтобы я разбавил вашу романтичную идиллию?» «Вообще-то мы против», — хмурится Роман. «А, ну...» — Ян выставляет указательный палец вперед и прищуривает один глаз так, словно целится в Романа из пистолета. «Я забыл сказать, что он на твое мнение мне начхать». «Бах! Убит!» «Петров!» — шеплюсь плюс Ядом. «Что ты вообще делаешь?» Прямо сейчас или глобально? Юль, кто этот клоун? Роман складывает недовольно руки на груди. Твой бывший? Да. Глядя мне в глаза, мурлычет Ян, уперев подбородок в кулак. Одноклассник, бывший одноклассник. Да ладно, Иванова, скажи уже парню правду. И я твой самый любимый кошмар. Закипает от злости и раздражения. Ян, ты ведешь себя как подросток, а ты ведешь себя как дурочка, парирует он с усмешкой барабаня пальцами по столу. Ты серьезно думаешь, что он пригласил тебя на кофе просто так? О, Иванова, святая простота! Лучше спроси у него, сколько таких идиоток, как ты, он успевает окучить за неделю. Роман пытается сохранить спокойствие, но его губы сжимают в тонкую линию. Юль, надо было предупреждать, что у тебя есть личный охранник. Да я скорее пастух. Слежу, чтобы моя доверчивая овечка не угодила в волчью пасть. Роман бросает на него настороженный взгляд, мнется. Слушай, Юль, я... Резко срывается он с места. «Давай в другой раз, ладно?» «Ром, нет, ничего, все нормально. Вы тут это... А, а я, в общем... В общем, пойду я. Ты напиши потом, хорошо?» Рома ретирует с поля боя. «Медленно перевожу уничтожающий взгляд гряд на Яна». «Июль, ну не надо так таращиться!» — улыбится придурочный. «Лучше спасибо скажи». «За что? Что ты вообще лезешь ко мне, а?» Тоже подскакиваю из-за стола, хватаю сумочку. Но Ян не дает мне сделать даже шап. Ловит за локоть и дергает на себя с такой силой, что я почти падаю на него. Да и свои руки, мудак! Успокойся! Будь проклят, Петров! Успокойся! Повторяя трещи и стряхивает меня за плечи. Да у него же на лбу написано, что он пикапер. Ты знаешь, как они развлекаются? Они клеят таких вот наивных идиоток, как ты, пользуют, а потом выбрасывают. Этого хочешь? Ты не можешь этого знать. Рома! Катает раздраженное имя моего сбежавшего спутника Ян на языке. Он уже заливал тебе про Джульету. Джульетту, м? Откуда ты? От верблюда. Гением быть не надо, чтобы понять, какие мысли были у него на уме. Зависаю в странной прострации на пару тягучих секунд. Закрываю глаза. Очень медленно и спокойно отстраняюсь от Яна только сейчас, осознавая в полной мере, что мы устроили целый спектакль на радость публики. Черт! Июль, сядь! Давай же кофе попьем и спокойно все обсудим. Качаю головой. Нет, Ян, Рома хорошая, а вот ты... Ты просто не можешь поверить, что я могу кому-то понравиться. И готов любые факты натянуть на свою слепую веру, потому что до сих пор увидишь во мне лишь нескладную и неуклюжую девочку. Но я больше не она. Не лезь в мою жизнь. Она тебя не касается. Ян напрягается. Взгляд становится жестким и холодным. Выражение лица меняется, на нем мелькает что-то вроде сожаления, но я больше не собираюсь разбираться и анализировать его эмоции. Устала. Хватит. Не даю ему шанса что-то ответить и возразить. Разворачиваюсь, выхожу из кафе и сажусь в машину. Руки трясутся, тело знобит и бросает ток жарту то в холод, а в голове туман. А с психом долблю ладонями по рулю, прикусываю согнутый палец до боли, потому что... потому что мое тело не откликается так больше ни на одного мужчину. От отчаяния с кулюпобитой собакой. Чрт, ненавижу тебя. Как же я ненавижу тебя, Петров?